Глава одиннадцатая. Тейт. «Мне нужно пописать». «Опять!» — стонет Корбин. «Прошло уже два часа!» С вызовом отвечаю я. «На самом деле, мне не нужно в туалет. Просто хочу вырваться из машины». После вчерашнего разговора с Майлзом атмосфера в ней совсем другая. Его словно стало больше, и чем дольше он молчит, тем сильнее меня терзает вопрос, что у него на уме. Вдруг он жалеет о том разговоре, вдруг сделает вид, что и не было ничего. А вот кто уж точно не станет притворяться, будто ничего не было, так это папа. Утром, когда мы с ним сидели за столом, в кухню вошел Майлз. «Хорошо спалось», — поинтересовался папа. Я думала, Майлз смутится, но он лишь покачал головой. «Не очень. Ваш сын разговаривает во сне». Папа поднял стакан и наклонил его в сторону Майлза рад слышать что прошлую ночь вы провели в комнате корбина к счастью брата на кухне не было до конца завтрака майлз больше не сказал ни слова и лишь перед самым отъездом когда мы с корбином уже сидели в машине он подошел к отцу пожал ему руку и что то негромко произнес я попыталась прочесть что нибудь по выражению папиного лица но оно осталось непроницаемым папа умеет скрывать свои мысли не хуже майлза хотелось бы знать «Что же такое?» — сказал ему Майлз. «Еще хотелось бы узнать ответы на добрый десяток вопросов о самом Майлзе. В детстве мы с Корбином думали, что из всех возможных сверхспособностей выбрали бы умение летать. А теперь, познакомившись с Майлзом, я предпочла бы телепатию. Я бы забралась к нему в голову, чтобы увидеть все его мысли, проникла бы к нему в сердце и захватила его, словно вирус. А звалась бы я Проникающая. Да, хорошо звучит. «Иди, писай!» — с раздражением бросает Корбин, останавливая машину. Жаль, что я уже не школьница, иначе непременно назвала бы его козлом. Взрослые женщины братьев козлами не обзывают. Я выхожу из машины. Дышать стало немного легче, но вслед за мной наружу выбирается Майлз. Теперь он, кажется, еще больше, а мои легкие — еще меньше. Мы вместе идем к заправочной станции, оба, и рта не раскрываем. Забавно. Иногда молчание способно выразить больше любых слов. Мое молчание значит «Я не знаю, как с тобой общаться, не знаю, о чем ты думаешь, поговори со мной, расскажи обо всем, что когда-либо произносил, начиная с самого первого слова». Интересно, а что значит его молчание? Когда входим в здание, Майлз первым видит указатель с надписью «туалет» и направляется в ту сторону. Он прокладывает путь, а я следую за ним, потому что он твердая, а я жидкая, келеваторная струя за кораблем. майлс тут же исчезает за дверью мужского туалета, не останавливаясь и даже не взглянув на меня, не дожидаясь, пока я войду в женский. Я проскальзываю в дверь, но писать не хочется. Я просто хотела вздохнуть полной грудью, а Майлз мне не дает. Он вторгается. Вряд ли нарочно, но он внедряется в мои мысли, в живот, в легкие, в мой мир. Такова его сверхспособность. Вторжение. Вторженец и проникающее. Практически одно и то же. Из нас вышла бы неплохая чокнутая парочка. Я мою руки, тяну время, дабы Корбин убедился, что не зря сделал остановку. Потом распахиваю дверь и вижу перед собой Майлза. Он опять вторгается, стоит в дверном проеме, через который я хочу пройти. Майлз не двигается. Я не против, поэтому не возражаю. «Пить хочешь?» — интересуется он. «Нет, в автомобиле есть вода». «А перекусить?» «Тоже нет». Кажется, Майлз немного разочарован. Может, не хочет возвращаться в машину. А вот от леденцов я бы не отказалась. На лице Майлза одна из редких и столь дорогих мне улыбок. «Тогда куплю тебе леденцов». Он подходит к прилавку с конфетами. Я стою рядом и изучаю ассортимент. Мы долго глазеем на разные вкусности. На самом деле, не хочу я никаких сладостей, но мы продолжаем делать вид, будто они действительно нам нужны. «Все это как-то странно», — шепчу я. «Что именно? Выбирать конфеты? Или изображать, что мы оба не мечтаем сейчас оказаться на заднем сидении?» «Ух ты!» Похоже, мне таки удалось проникнуть в его мысли. Едва он произнес эти слова, как настроение у меня поднялось. И то, и другое. Ровным голосом выговариваю и оборачиваюсь к нему. «Ты куришь?» майлс опять глядит на меня так, будто хочет сказать, «Какая же ты странная!» «Мне все равно!» «Нет», — небрежно отвечает он. «Помнишь леденцы в виде сигарет, которые продавались в нашем детстве?» «Помню». Довольно гнусная штука, если задуматься. Мы с Корбином всё время их сосали. В жизни не позволило бы своему ребёнку покупать нечто подобное. Вряд ли их всё ещё производят. Мы поворачиваемся к прилавку. «А ты?» — спрашивает Майлз. «Что я? Куришь? Нет». Смотрим на конфеты ещё немного. Наконец Майлз поворачивается ко мне. «Ты правда хочешь леденцов?» «Не-а». Он смеётся. Тогда вернемся лучше в машину. Я соглашаюсь, но ни он, ни я не двигаемся с места. Майлз дотрагивается до моей руки. Так бережно, словно он сделан из раскаленной лавы, а я нет. Берет меня за два пальца и легонько ведет за собой. «Погоди», — говорю я, и тоже слегка тяну его за руку. «Что ты сказал отцу перед отъездом?» Он стискивает мою ладонь, но выражение его лица остается прежним. Извинился. Майлз разворачивается к выходу, и на этот раз я следую за ним. Он держит меня за руку почти до самой двери наружу. А когда выпускает ее, я вновь превращаюсь в пар. Следую за ним к машине. Главное не уверовать, будто я на самом деле способна проникать в чужие мысли. Напоминаю себе, что Майлз сделан из брони. Он непроницаем. Не знаю, смогу ли я, Майлз, смогу ли соблюдать правило номер два — потому что я хочу проникнуть в твое будущее еще сильнее, чем забраться с тобой на заднее сиденье». «Большая очередь», — говорит Майлз брату, когда мы садимся в машину. Корбин заводит двигатель и переключает радиостанцию. Ему все равно, какая была очередь. Он ни о чем не догадывается, иначе точно сказал бы что-нибудь. Да и не о чем пока догадываться. Проходит минут 15, прежде чем я осознаю, что не думаю о Майлзе. Все это время Я была погружена в воспоминания. «Помнишь, как в детстве мы мечтали о сверхспособностях?» «Помню», — отвечает Корбин. «Ты обрел свою? Научился летать?» Корбин улыбается мне в зеркале заднего вида. «Ну да, похоже, я супергерой». Я откидываюсь и смотрю в окно. Немного завидую им с Майлзом. Они столько всего видели, много где побывали. Каково это — любоваться восходом, «На такой высоте!» Корбин пожимает плечами. «Да я не особо любуюсь. Слишком поглощен работой!» Мне становится грустно от этих слов. Не надо воспринимать это как должное, Корбин. «А я любуюсь», — говорит Майлз. Он тоже глядит в окно, и его голос звучит так тихо, что я едва различаю слова. Каждый раз, как поднимаюсь в воздух. Майлз не рассказывает, каково это. Голос у него далекий, словно он хочет сохранить... Это ощущение для себя одного. Я не настаиваю. Летая, вы обходите законы Вселенной, преодолеваете силу тяготения, смотрите на закаты и восходы оттуда, откуда человеку не положено их видеть. Это удивительно. Вы и правда супергерои, если задуматься. Корбин смеется. Не надо воспринимать это как должное, Корбин. Майлз не смеется. Продолжает глядеть в окно. «Ты спасаешь людям жизнь», — говорит он. Это еще удивительнее. Его слова проникают мне в самое сердце. Правило номер два выглядит сейчас не лучшим образом.